и зарекать слово «формула». «Хорошо бы нам, Муссолини?» «Ну, нет. За таких потом расплачиваются. Вспомни Диаса и Мексику, или Наполеона и Францию, и даже Кромвеля и Англию. А Карл II, по-моему, был славный», — пролепетала Флёр в подушку. Майкл не сразу уснул, растревоженный поцелуем. «Поспал немного».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 но главное твоя сметка и умение обращаться с мужчинами». Флер улыбнулась. «Хорошо», — сказала она. Они сели в автомобиль, подарок Сомса к возвращению с кругосветного путешествия, и пустились в путь. Заезжали по дороге за всякими людьми, снова завозили их куда-то. В Бэтнел Грин.